Глава 58. Фотография 9 на 12 Алексей. Я летел домой в приподнятом настроении. Наконец-то появился шанс окончательно разобраться с кругом избранных. А это значит, что Валерии не нужно будет опасаться преследования и жить в страхе. Странно, почему-то приближающаяся инициация и скорая смерть Совсем не пугали. Может, мой мозг просто решил сделать вид, что ничего такого не предвидится? Или это просто шок? Кто его знает? Но это лучше, чем трястись, как потерявшийся щенок. Я приземлился во дворе, перевоплотился и быстрым шагом направился к излюбленному дивану хранительницы, но не обнаружил ее там. Тогда заглянул по очереди на кухню, в спальню, даже в бассейн. Она как сквозь землю провалилась. По улице разгуливать погода не та, да и вечер уже, темно. Но на всякий случай я вышел в сад, проверил даже крышу дома. Странно. Куда подевалось мое злоключение? И тут вдруг... Заметил обходящего территорию охранника. «Костя, ты не видел Валерию?» Поинтересовался я у него. «Она с охраной уехала к гипнологу, Алексей Антонович». «И даже не позвонила?» «Странно». Я достал телефон и увидел и кучу пропущенных, и сообщения. Сергей Денисович подвернул ногу, я к нему сама поеду. Вдруг сердце кольнуло. Тревожный звонок. Да что там звонок? Внутри словно десять колоколов одновременно зазвонили. Что-то тут не так. Особенно если учесть, что сообщение Валерия отправила почти четыре часа назад. Набрал номер Ильина, но тот не ответил. И тогда я, не мешкая, обернулся зимородком и полетел в гостиницу, где остановился гипнолог. Двоих охранников нашел в холле. Они спокойно ковырялись в телефонах. «За мной!» — гаркнул я и, не останавливаясь, понесся дальше. «Номер какой?» Они резво подскочили и отрапортовали. «308-й, Алексей Антонович! Там Кирилл! Ждет Валерию у двери в номер!» Я буквально взлетел на третий этаж и вдруг стал как вкопанный. У одного из номеров на полу лежал тот самый. «Кирилл». Я взревел и с размаху впечатал кулак в стену. «Валерия!» — рванул в номер. Но Валерий там не оказалось. Ни в гостиной, ни в спальне. Зато в ванной комнате нашелся Ильин, привязанный к стулу с заклеенным скотчем ртом. Я дернул за скотч, и гипнолог вскрикнул от боли. «Кто? Кто это сделал? И где Валерия?» — рявкнул я. — Какой-то мужчина. Я видел его впервые в жизни. Он приказал сказать Валерии, что я не смогу приехать, чтобы она приехала сама, — залепетал Ильин. Я сомневался, что она предложит, но тот мужчина оказался прав. Она предложила. Я начал развязывать его, а он продолжил. И тогда он связал меня и оставил тут, пригрозив убить, если пикну. Я попросил девочек с ресепшена выдать ей ключ, а потом он мне заклеил рот, оставив тут. «Алексей, я ничего не мог сделать!» Я задумался, кто, кто это мог быть? Явно член клуба избранных из тех, кого еще не поймали. Хорошо, что я предусмотрительно сфотографировал всех из того списка, который вручил Тарасу Игорь. Достав телефон из кармана, я открыл программу слежения, встроенную в подаренные Валерии часы. Но, кто бы сомневался, они благополучно лежали дома. Ох, Валерия, Валерия. Тогда я открыл альбом с фотографиями и протянул его гипнологу. Тот листал фотографии несколько минут и вдруг застыл. Вот, это он. И протянул телефон мне я взглянул на экран мобильного. вы уверены сергей Денисович?» переспросил я посмотрев на фото похитителя приглядитесь иначе может пострадать невинный человек. тот сглотнул, но потом все же медленно кивнул благодарю за помощь все издержки вам возместят, не волнуйтесь. а потом вышел Присел на кровать и сосредоточился. Через десять минут я знал, куда направляться, а еще через минуту уже был в воздухе.